Глава двадцать пятая. велит служанке уйти к себе и не выходить оттуда до конца дня. Свою комнату удаляется также и Дора. Но у нее нет намерения сидеть там долго. «Нет уж», — думает она, — по мере того, как сердце в груди начинает биться ровнее, надо пойти к Эдварду. Она расскажет ему обо всем, что случилось, и о том, что в виновности Иезыкея можно теперь не сомневаться — «Он отверг все обвинения, да, он их реставрирует, как же!» Но Дора прожила под одной крышей со своим дядей слишком долго, чтобы не суметь распознать его ложь. Она зашнуровывает башмачки, потом снимает шаль с вешалки за дверью, надевает поношенный капор и завязывает тесёмку пелерины под подбородком. День сегодня ясный, на небе не облачко, и за многие недели впервые светит солнышко. Дора поднимает створку окна, Вдыхает холодный, бодрящий воздух города, а потом поворачивается к клетке с птицей. «Гермес, я вернусь поздно». Она поднимает чеколду дверцы и распахивает её настеж. «Это тебе», — говорит она, лезет в карман и достает кусочек кекса с корицей, который ухватила на кухне перед тем, как подняться к себе на чердак. «Свеженький, испекли только сегодня». Дора просовывает руку в клетку, но птица, которая без умолку Сидя на жордочке, вдруг клюет ее в палец. Дора вскрикивает, роняет кекс, подносит палец к рту и посасывает, чтобы унять боль. Потом смотрит на палец. Нет. Гермес не прокусил кожу, но его клюв оставил красную отметину. И Дора хмуре стрёт её большим пальцем. Гермес не нападал на нее с тех самых пор, как много лет назад она подобрала его на улице. «И за что мне это?» Птица соскакивает на пол. клетки и, склонив голову, глядит на нее. а Дора с отвращением разглядывает мусор, по которому топчется Гермес. Сороки те ещё барахольщики, она всегда это знала и этим пользовалась. В клетке Гермеса несколько бусинок, что он принес с улицы. Ленты и обрывки кружева, которые похоже ему нравились. А еще Дора подвесила крышки, клетки, зеркальце на ниточках. В них Гермес любит тыкать клювом, явно получаю удовольствие от танцующих бликов света. Но в последние две недели, летая по городу, он подобрал массу нового хлама. Белые перышки, листья падуба, сосновые шишки, обрывки газет — Все это разбросано здесь в перемешку с его испражнениями. Вздыхая, Дора стряхивает с пальцев крошки кекса. У нее сейчас нет времени заниматься чисткой клетки. Она думает о поязыки, копошащемся в подвале. и о том, как побледнело его лицо, когда Дора призналась, что открывала пифос. Почему же он так странно себя повел? Когда Дора предположила, что дядя незаконно торгует на черном рынке, тот даже бровью не повел. Но когда она упомянула пифос, испуганная реакция из ики, «Да, думает она теперь, это был испуг, ее просто ошеломило», Дора качает головой, натягивает перчатки. Нужно поговорить с Эдвардом. Он ей все растолкует. «Веди себя хорошо, Гермес». Когда она закрывает за собой дверь, Сорока в ответ пронзительно стрекочет. Сначала Дура идет в переплетную мастерскую. Мистер Фингл, извиняющимся тоном, сообщает ей, что Эдвард ушел сегодня рано и, скорее всего, добавляет старший мастер, многозначительно глядя на нее, хотя она не улавливает намек В его взгляде сейчас он у мистера Эшмала. Мистер Фингл даёт Доре адреса своего работодателя и квартиры Эдварда, отвешивает поклон и, выпроводив ее на узкую улочку, указывает, как пройти к Бетворд-сквер. Дора делает вывод, что в той стороне находится резиденция мистера Эшмала, ибо простой переплётчик едва ли живет в столь аристократическом районе и решает попытать счастья сначала там. Она идет по незнакомым улицам и поначалу выбирает путь, через Гарден, где Эдвард вел ее тем утром, когда она пришла к нему попросить о помощи, сейчас, заблудившись в лабиринте улочек, дура останавливается, пытаясь понять, куда она забрела и ищет другой маршрут. Когда же она наконец добирается до белого, оштукатуренного крыльца величественного особняка Левин По пути она дважды спрашивала дорогу сначала у солдата в форме, который осмотрел ее с ног до головы таким взглядом, точно она была куском мяса на вертеле, а потом у торговки апельсинами с полумесяцами грязи под ногтями. Её платье лепнет в вспотевшей спине, а нижние юбки украшены уличной лондонской слякотью. Дора справляет платье, заправляет мокрую прядь волос за ухо и с глубоким вздохом берется за дверную колотушку в виде львиной головы. Она зябко переминается с пятки на носок, сжимает и разжимает пальцы. Наконец, дверь отворяется, и на пороге появляется женщина с волосами стального цвета, малюсеньким подбородком и весьма крупным носом. Уличным торговцем с черного хода сурово бросает она. Но прежде чем женщина захлопывает дверь, Дора успевает сделать шаг вперед. «Мне очень неловко вас беспокоить», произносит она, нервничая и запинаясь. «Вы миссис Эшмал? Тонкие брови женщины взлетают вверх. «И я миссис Хау, экономка мистера Эшмала. Вы хотите видеть хозяина?» «Я ищу мистера Лоуренса. Мне сказали, что он может быть здесь». Миссис Хау окидывает Дору внимательным взглядом, и та представляет, как она выглядит в своём старомодном платье и потрёпанном капоре с развивающимися лентами. «Горничная. Или, может быть, попрошайка. В общем, никто». Фыркнув, экономка, заводит Дору в маленькую прихожую и просит подождать там, указывая на два стула с мягкими сиденьями, но Дора слишком перепугана, чтобы присесть. Оставаясь у двери и беспокойно шагая взад вперед, она видит, что стули обиты, ей даже не надо до них дотракиваться, шелком. Дорогим узорчатым шелком, навехоньким. Дора озирается вокруг. Прихожая, хоть и небольшая, но при этом весьма уютная, миленькая. То, что надо для ожидающих визитеров. На узкой книжной полке изысканно оформленные фолианты по философии и естественной истории. Есть здесь потерянный рай Милтона. И даже пара романов Дора узнает по мылу Ричардсона и удивляется столь причудливому выбору. Ее внимание привлекает шкаф палисандрового дерева. В застекленной витрине выстроены в ряд старинные глобусы от самого маленького до огромного. Их сферы выполнены из разных материалов, от дымчатого стекла до полированного дерева и сияющего мрамора. Она вспоминает глобусы языки. Наверняка он мечтал бы приобрести такие, ведь они куда изысканнее. И пальцы Доры прямо-таки тянутся к этим глобусам. Так хочется раскрутить их один за другим. Большое окно выходит на улицу. Из него виден скверик со множеством деревьев, которые, конечно же, выпускают весной целые фейерверки листьев». Дора печально улыбается. «Как же тут будет красиво», — думает она. «Какой же это подарок судьбы любоваться из окна на мир, природы, в свободные часы, живя в столь роскошном особняке, как этот?» Потом она рассеянно начинает размышлять о том, не относится ли мистер Эшмал к типу светского повесы, и задумывается, как странно, что Эдвард вообще знаком с подобным субъектом, В то время как сам он такой трудолюбивый. Отворяется дверь. Снова миссис Хау. Можете пройти в дом. Дору проводят через просторный холл, где пол выложен черно белой плиткой. Дойдя до конца передней, миссис Хау толкает дверь в большую залу. Это библиотека, оформленная примерно в том же стиле, что и прихожая, но с чуть большей помпезностью. Тут более дорогая обстановка. Мебель, выдержанная в тёмных... переливающихся цветах и глубокий камин, в котором пылает огонь. К Дори, немало шокированной видом тигровой шкуры на полу, уже спешит Эдвард и, взяв под руку, вводит в зал. Мистер Эшмал, даже не встав с кресла, молча смотрит на нее. Эдвард выдвигает для Доры стул. Этот, к ее удовольствию, обид не шелком, а добротной кожей. «Прошу меня простить, обращается Дорок мистеру эшму умостившись на мягком стуле. «За то, что я вторглась к вам без приглашения, но мне необходимо срочно переговорить с мистером Лоуренсом». Она бросает взгляд на Эдварда. «Сначала я зашла в переплетную мастерскую, но мистер Фингл заверил меня, что я скорее смогу найти и вас здесь». «Я рад, что вы пришли», — поспешно говорит Эдвард. «И, похоже, он впрямь доволен. Его щуки завеют и мистер эшму это тоже замечает». задерживает на Эдварде тяжелый взгляд, после чего поворачивается к Доре. «Мистер Лоуренс много о вас рассказывал, мисс Блейк. Более того, вы в этом доме стали прямо знаменитостью». У него обволакивающий густой, словно атласный голос, которым, впрочем, проскальзывают нотки неприязни. «Я...» — Дора бросает взгляд на Эдварда, затем вновь смотрит на хозяина сапняка. «Он рассказывал обо мне?» «Разве не об этом я только что говорил?» Дора делает вид, что не заметила его ехидного замечания. «Мне очень приятно с вами познакомиться, сэр», — говорит она, хотя пока что не испытывает от этого знакомства никаких приятных чувств. Мистер Эшмал разглядывает ее, потом бросает. «Миссис Хау». «Слушаю, сэр». Дора спохватывается. Она не заметила, что экономка так и стоит, застыв в дверях. украдкой глядит на Эдварда, который коротко улыбается ей, как бы ободряя. «Не принесете ли нашей гости бакал вина?» И, вздернув бровь, мистер Эшмил глядит на Дору. Продавщица привычна к Ларету. «Корнелиус!» — с осуждением в голосе тихо произносит Эдвард. Мистер Эшмол отвечает невесёлым смешком. «Конечно, миссис Хау, будьте так любезны». Экономка делает реверанс, дверь за ней затворяется. В комнате повисает тишина. Дура, выдержав краткую паузу, говорит, «Я снова прошу вас, мистер Эшмолл, простить мое вторжение». «Это не вторжение», — ворачивает Эдвард. Мистер Эшмол безучастно смотрит на него, потом поворачивается к ней. «Что вас привело сюда, мисс Блейк?» «Друг Эдварда совсем не тот», Кого она ожидала встретить? Дора представляла себе пожилого благодетеля, седовласого джентльмена с усами, с добродушной улыбкой и, возможно, с трустью. А этот рослый, острый на язык молодой человек с черными, как вороново, крыло волосами, кажется ей слишком юным для хозяина переплетной мастерской. Слишком юным, чтобы владеть такими деньгами. И, судя по всему, он слишком неприятный тип, чтобы Эдвард с ним дружил. Ведь он как интуитивно чувствует Дора полная противоположность мистеру Лоуренсу. Я... Возвращается миссис Хау. В ее руках округлый серебряный поднос, на котором стоит красивый бокал из резного хрусталя. Дора берет бокал, благодарит женщину, которая слегка кивает и быстро выходит из комнаты, словно ей не по душе их присутствие. Прошу вас. Подашись вперед, говорит Эдвард, и добродушно улыбается. Продолжайте. Дора делает глубокий вдох и начинает свой рассказ, обращаясь к Эдварду, а не к мистеру Эшмалу, ибо его пронзительный взгляд так нервирует девушку, что она боится сбиться. Я должна рассказать вам, что даме, купившей мое колье, удалось уговорить дядю отдать ей на время пифос. Эдвард откидывается на спинку стула так резко, что кожаное сиденье под ним скрипит. Понятно. Я, как вы мне и советовали, сказала ему все, что следовало, и и теперь совершенно ясно, что мой дядя ведет незаконную торговлю, как я и предполагала. Дора умолкает на секунду. Вы же понимаете, что это значит. Теперь вы не сможете написать свой доклад, а я не завершу рисунки орнаментов Пифоса. Дора задумывается о том, что так и не успела окончить работу. Ей осталось скопировать последнюю сценку. Но она благодарна судьбе уже за то, что смогла выполнить хотя бы часть рисунков. Но Эдвард ничего не отвечает. Его взгляд устремлен на полоски тигровой шкуры, лежащей на полу. Он сердится на нее. Дора старается отогнать эти мысли, потому что ей очень нравилось проводить с Эдвардом все эти ночи в подвале — и она, даже не осознавая того, стала нуждаться в его обществе. Так что если теперь он разозлится на нее, она будет ужасно расстроена. Мне очень жаль. Наконец он шевельнулся. Мистер Эшмол и Эдвард обмениваются короткими взглядами, которые, похоже, исполнены глубокого смысла, остающегося недоступным Доре. Но прежде чем она об этом задумывается, Эдвард оборачивается к ней с любезной улыбкой, которая кажется ей натянутой, неловкой. «Вам нет нужды винить себя», — уверяет он ее. «По крайней мере, вы предоставили мне возможность изучить коллекцию подлинных греческих древностей, и я вам за это чрезвычайно благодарен, а доклад я напишу о чем нибудь другом. Он задумывается. О ваших рисунках. Они же все еще у вас?» «Да», — Эдвард вздыхает с облегчением, — Эдора недоуменно смотрит то на него, то на мистера Эшмала. О чем то они умалчивают. Она это чувствует, но ей хочется спросить Эдварда о другом. С чем он... ей этого хочется, мог бы согласиться. Но именно по этой причине она прикусывает язык. «Боюсь, — продолжает Дора, я пришла сюда не только с целью рассказывать вам об этом. Я хочу попросить вас оказать мне любезность». Еще одну?» Это подает голос мистер Эшмал. Дура буквально кожей ощущает его враждебность. Он пышет ею, как кипящий чайник паром. И это ее смущает. Эдвард откашливается неясно от досады или от неловкости. «Прошу вас, Дура, не беспокойтесь. Все, что вы хотите мне сказать, можете говорить в присутствии Корнелиуса. Однако ей тревожно. Хотя решает она сейчас это не так важно». Это дама, леди Латтимер, хочет использовать пифос на суары, который она устраивает в следующую субботу, тематический вечер, экзотический, как она выразилась. Вот почему она считает, что пифос — это идеальный центральный экспонат, и она готова заплатить за аренду огромную сумму денег. «Сколько?» — спрашивает мистер Эшму. Дора запинается, ей не нравится, с какой бесцеремонностью он об этом спрашивает, но все же отвечает. «Триста фунтов». Эдвард присвистывает. Он берет со столика бокал и отпивает изрядный глоток. В бокал налита тёмно-коричневая жидкость с красноватыми бликами. Может быть, бренди. Пиво доставят ей в пятницу. По просьбе леди Латимер я буду его сопровождать. И я надеялась, Эдвард, мистер Лоуренс... Поспешно поправляется она, заметив, как мистер эшмо волоснул ее острым взглядом, что вы не откажетесь отправиться туда вместе со мной. На лице Эдварда появляется выражение приятного удивления. «Конечно», — Дура с облегчением вздыхает. «Я вам благодарна. Я вам очень благодарна. Признаюсь, я не хочу оставаться наедине с дядей, когда Пифас увезут. Я бы чувствовала себя куда в большей безопасности, будь вы рядом». Эдвард улыбается, и она чувствует, как по ее телу пробегает теплая волна, которая приятно щекочет живот. Но ощущение тут же исчезает, когда мистер Эшмол громко кашляет. Дура краснеет, отворачивается и, наконец, пригубливает вино. «Скажи мне», — обращается мистер Эшмелл к Эдварду, нарочито растягивая слова. «А, Гамильтон тебе что-то ответил?» Снова повисает неловкая тишина. Дора молча смотрит поверх своего бокала. Эдвард обеими руками сжимает свой. «Как я уже сказал, я отправил ему записку», — осторожно произносит он, — но ответа пока не было. «Кто такой Гамильтон?» — спрашивает Дора. Эдвард глубоко вздыхает, бросает на мистера Эшмала многозначительный взгляд, который сей джентльмен встречает улыбкой и самодовольно вздернутым подбородком — Это знаток античности, о котором я упоминал. Я у вас спрашивал, не будете ли вы возражать, если я проконсультируюсь с ним относительно Пифоса. «Ах, да», — вспоминая Дора, «но теперь-то, конечно, уже нет необходимости в том, чтобы он вас консультировал». Мужчины снова обмениваются мимолетными взглядами. Нет, здесь явно что-то не то. Теперь она в этом не сомневается. Чего же они не договаривают? Какую роль играет мистер Эшмол? В её делах. «Что именно сказал ваш дядя, когда узнал, что вы побывали в подвале?» — спрашивает Эдвард, нарушая ход ее мыслей. Дора моргает. «Он отреагировал вовсе не так, как я ожидала. Похоже, он никоим образом не был обескуражен тем, что я упомянула о черном рынке». «Но вы уверены, что он связан с чёрным рынком?» «Абсолютно уверена. Если бы вы присутствовали при нашем разговоре, что по его поведению сразу поняли бы, он что-то скрывает. А вы спрашивали его о несгораемом шкафе? Нет, мы так быстро заговорили о Пифосе, что я забыла спросить. И что он сказал про Пифос? Дура, насупившись, припоминает. Вот это самое удивительное. Он спросил, открывала ли я его. И вид у него был чуть ли не испуганный, когда я ответила, что открывала. Эдвард хмурится. «Испуганный?» — Да. — Потому что вы открывали пифос? — Да. — Очень странно, — говорит Эдвард. Все вновь умолкают. Слышно, как за дверью миссис Хау мурлычет, жутко фальшиве, грустную мелодию. Потом мистер Эшмол скрещивает ноги, вытягивает их, упирается каблуками в голову цикра и смотрит на Дору в упор. Ей не нравится этот беспардонный взгляд. — Но ведь... — неторопливо произносит он, словно... раскатывая слова на языке. «Должна же быть какая-то причина, почему он так настойчиво этим интересовался. Вам не пришло в голову, что внутри там что-то спрятано?» Дору коробит его сардонический тон, но она решает ответить в том же духе. на внутри ничего не было, сэр». «Вы в этом так уверены?» На миг подумав, что ослышалось, она издает короткий смешок. «Теперь Дора...» рассержены его дерзостью, его спесивостью, его самонадеянной убежденностью в том, что он вправе вообще ее расспрашивать. «А вам что за дело?» резко спрашивает она. Его глаза округляются. На мгновение Дори кажется, что он впечатлен ее эмоциональной вспышкой, но потом она замечает взгляд Эдварда. Судя по его лицу, он сконфужен, даже пристыжен. и вдруг на нее наваливается невероятная усталость. Не стоило ей опускаться до уровня мистера Эшмала. «Совсем не стоило». «Да», — отвечает она, смягчившись. «Конечно, уверена, там ничего не было. Я бы заметила, уверяю вас». В таком случае отзывается друг Эдварда. «Это останется тайной навсегда». Мистер Эшмал поднимает состоящего рядом с его креслом столика бокал и, улыбаясь, подносит карту. Сквозь окна в комнату пробиваются прямые, как прутья, лучи полуденного солнца. Один такой луч падает в бокал мистера Эшмала и, преломляясь сквозь хрусталь, разбрасывает янтарные бриллианты по его подбородку.